Глава шестая. Герой меча и магии. Его звериные глаза с огромными зрачками-блюдцами буквально прожигали мои. Взгляд проникал через роговицу и хрусталик прямо до сетчатки, а затем по зрительному нерву полз в самый мозг, читая мысли и смеясь над паническим ужасом перед ним. Ремка «Спокойно, мы друзья». Юля замерла у него за спиной. «Пошевелишься — убью. Сначала его, потом тебя. Если знаешь мое имя, должна знать, что затылком я вижу не хуже, чем эльф со свернутой шеей». Так себе метафора надо признать. «Мы тебе не враги. Мы пришли помочь». Я с трудом оторвал взгляд, воспользовавшись их разговором. Теперь я судорожно рассматривал окружающую обстановку, любые объекты почерневшие балки, доски, потолок в копоте, вытертый пол, покосившиеся скамьи, любопытных шушукающихся посетителей и суетящихся девок с кувшинами, все что угодно, лишь бы вновь не встретиться глазами с охотником. «Помочь? Мне? Ха! Да ты еще глупее, чем выглядишь в этом наряде! Что вам нужно? Не советую врать!» «Мы знаем, что Альт пропал», — затараторила Юля, — — Мы за тебя. Поверь, у нас есть на то свои причины. Мы хотели найти его, помочь, если потребуется. Случайно пересеклись с тобой и проследили сначала до таверны, а затем отправились сюда. Мы хотим лишь одного — вернуть Альта домой и наказать виновных в его исчезновении. Охотник ослабил хватку, и я смог вздохнуть чуть свободнее, хотя со стороны я был, скорее всего, похож на рыбу, вытащенную из воды и судорожно глотающую воздух. «С чего вы решили, что он исчез?» «Ты ведь знаешь сам, что это правда», — прохрипел я, желая обозначить собственный вес в компании. «Ведь быть припертым к стене — чести мало. Правда, пришлось быстро припомнить все, что мне сообщила о художнике Юля. Это не похоже на его обычные отлучки по бабам, тем более у него сейчас кабаре на попечении. Присядем за стол. Хватит с меня внимания посторонних на сегодня». Уже чуть мягче, — сказал Ремко, убрал от меня руки и решительным шагом направился к свободной скамье. Усевшись и грубым жестом отослав тут же нарисовавшуюся официантку, охотник спросил, — «Что вам еще известно?» — Ничего, — успел я опередить Юлю. Она нахмурилась, прищурилась и уколола меня взглядом. Кроме самого факта исчезновения. Мы направлялись к нему в кабаре, но случайно встретили тебя. Честно говоря, мы не знали, где искать. Все, что удалось выяснить, его видели в какой-то компании, покидающем город в этом направлении. — Кто сказал? — рявкнул Ремка. На улицах поспрашивали, — резко вставила Юля. — Альт — известная личность. Многие знают его в лицо, ну или опознают по излишне жизнерадостному цветастому костюму и неизменной идиотской шапочке с пером и грифелем за ухом. Охотник посмотрел на меня. Что-то мягкое и теплое вдруг стало обволакивать тело. Кожу покрыли колючие мурашки, картинка перед глазами стала расплываться, словно меня вот-вот выкинет обратно в реальность. Но при этом на душе было легко и хорошо. «Кто вам об этом сказал?» Медленно повторил он вопрос, теперь уже обращаясь ко мне. «Зачем обманывать? Разве мы не хотим одного и того же? Почему Юля все время все усложняет? Почему грубит? Разве это свидетельство силы?» Я уверен, все проблемы можно решить иначе, и я докажу это ей, расскажу охотнику правду, он все поймет, я видел, какие мудрые у него глаза, глаза умной собаки или медведя. Гномы в таверне, мы их обманули, и они рассказали, куда и зачем ты поехал. Дебил, молчи! Кажется, Юля попыталась вскочить со своего места напротив, но охотник вскинул руку, пространство содрогнулось и девушка осела на скамейку. По крайней мере, мне так показалось. Сфокусировать взгляд на чем-то конкретном было невозможно. Да и зачем? Зачем противиться охватившему меня состоянию покоя и доверия? «Кто вы такие?» — снова спросил меня Ремка. «Люди...» Я понимал, что это не исчерпывающий ответ, но как сказать точнее? — Решатели проблем? — По крайней мере, она, а я ей помогаю. — Каких в жопу проблем? Его лицо стало понемногу проявляться, выходить из расфокуса. — Связанных с игровым... — Что я несу? Тело, как и сознание, стало обретать привычную твердость. — Надо выкручиваться, врать! «Связанных с игровым... с игровыми состязаниями. Карты там, войнушка, прятки, ну, знаешь?» Я видел, как Юля напряглась, словно пытаясь пошевелиться. Ее лицо покраснело, на лбу и в висках проступили вены. Это и была хваленая магия охотника. Хорошо же он меня в транс вогнал. Или это гипноз? «Зараза! Больше не действует! Почему так быстро?» — бормотал Ремка. Кто вы, суккуп вас задери?» Следующие события случились практически мгновенно, но для меня время замедлилось, и я почувствовал себя героем старинной игрушки моей молодости Макс Пейн. Юля все-таки поборола паралич и вскочила на ноги. Охотник отреагировал молниеносно, начав выбрасывать в ее сторону руку со странно выгнутыми пальцами. Его губы при этом что-то шептали. Я почувствовал, что еще миг, и с них сорвется новое заклинание — Каким-то образом я предчувствовал все эти движения, поэтому начал действовать заранее. Я видел, что сейчас мимо нас проходит девушка с кувшинами, резко схватил один из них и выплеснул в лицо охотнику с криком Замри! Это сработало. Не буквально, конечно, но ситуацию удалось разрешить. Юля застыла на месте, видимо, боясь спровоцировать новый конфликт. Я осторожно вернул пустой кувшин опешившей девушке, а Ремка. Он медленно вытер лицо рукой, потом стряхнул пивную пену с бороды, потянулся к переднику официантки, блага она стояла совсем рядом, притянул ее за полу и насухо вытерся им еще раз. Как можно более примиряюще я сказал «Давайте успокоимся и...» До сих пор не могу понять, как он меня ударил. Даже боли не успел почувствовать. Мир просто потух и все. И даже системное сообщение об уроне прочитать не успел. Солнце разума всходило мучительно долго. Будто бы мир создавали заново специально для меня. Сперва я осознал, что кружусь среди переливающейся и пульсирующей тягучей тьмы. Затем стали проявляться звуки. Потом в меня проник свет. И лишь потом на голову рухнула боль. Зубы ломило и выкручивало, Губы ощущались, словно два пельменя. Кажется, так это называют писатели. Помню, читал где-то. Лоб и затылок трещали, словно сквозь голову пробивали бесконечно длинный гвоздь. Удар за ударом. Бум-бум. И пахло. Пахло навозом или лошадью. Издалека отрывисто слышался Юлин голос. «Знаешь про столкновение миров? В вашей реальности это случилось давно. После этого сюда проникли различные чудовища, не присущие ей до этого. Мы тоже из другого мира». Не древние эльфы, конечно, не духи войны. Мы люди. Чем-то умнее, чем-то глупее вас. А Альт вам зачем сдался? Наконец я осознал себя. Меня перекинули через седло и везли на лошади, как мешок. Рэмка ехал со мной, а Юля скакала рядом на другой кобыле или мерине. Еще, говорят, современные люди всех лошадей конями кличут. А удары по голове, так это я бился а теплый бок Мисси. По правде сказать, рисовальщик твой нам нужен не больше, чем кто-либо другой. Проблема в том, что мы подозреваем вмешательство из нашего мира. Вот и охотимся не за Альтом, а за его похитителем, эдакая стража миров. Странно, но я совсем не чувствую в вас магической силы. Если и владеете какими-то способностями, то они точно не от нашего мира. Может быть, из-за этого я рискну вам поверить? Но пока не решил». Интуиция подсказывала, что удар сбил мне не больше трети здоровья, и оно уже достаточно бодро восстанавливалось. Я собрал силы и попытался выпрямиться в седле. «Друг твой очухался!» Останавливаясь, бросил охотник. «Не жди извинений. Если я когда-нибудь решу катить тебе дешевым пивом, можешь тоже мне врезать. Если получится, конечно». Остановившись, он позволил мне слезть. Голова кружилась, ребра и живот болели от неудобного положения. «Жень, давай ко мне!» — кивнула Юля и стала двигаться так, чтобы я сел спереди. Кое-как, разобравшись с седлом, удалось впихнуть ноги в стремена и обхватить бока лошади, мы тронулись. Я пытался приноровиться к ее походке, получалось плохо, и каждый шаг больно отдавал по заднице и... и по интегралу. Я, конечно, до этого катался несколько раз верхом, и хвост от гривы отличить могу, однако ощутимого мастерства нажить не удалось. Очень приятной особенностью поездки была сидящая сзади Юля. Ей пришлось обвить меня руками, чтобы не упасть. Объятия они сближают. Спиной я ощущал тепло ее груди. Шеей чувствовал дыхание. Даже несмотря на лошадиную вонь, я улавливал запах женщины. Альпачина, блин. — Куда мы напфавляемся? — прошелестел я распухшими губами. — Пасека Дорфмайера, — ответил охотник. Корчмарь после того, как ты отключился, сказал, что Альц с небольшой компанией отправился туда. Надо будет в следующий раз у шматку попросить себе персонажа покрепче. Надоело терять сознание после каждого пропущенного в челюсть удара. — Раз ты уже в седле, то давайте поднажмем. Нужно успеть до сумерек. — Шевелись, миссия! И Ремка поднесся вперед, оставляя нас глотать пыль. — А как нашу зовут? — спросил я, чуть обернувшись к Юле. — Хрен ее знает, я ее украла. Хочешь, назови ее как-нибудь по-ботански? — Производная, — недолго думая, — ответил я. — Чего это так? — Ассоциации. Например, производная от скорости — это ускорение, а интеграл от ускорения — скорость. Для лошади самое то. Звучит стремительно. — Ну так устремись, Хватит трепаться. Волосатый вон уже куда ускакал. Я привстал в седле, покрепче схватился за вожжи и крикнул. «Шевелись, производная!» И знаете что? Сработало. Наверное, это особенности игровой механики. Не зря же охотник шевелит свою миссию, не переставая. Лошадь понесла галопом, Уверен, что в реальности нас обоих выкинуло бы из седла через 10 секунд. Но здесь бешеный ритм скачки хоть и ощущался всем телом, но позволял удержаться даже таким наездникам, как мы. Психологически все равно было страшно и чтобы хоть как-то отвлечься, я крикнул Юле. «Зачем ты рассказала ему правду? Чё, прям сейчас нужно обсуждать?» Юля кричала мне в ухо, поэтому слышно было достаточно хорошо. «Я должен понимать, о чем можно говорить, а о чем нет. В какую сторону врать? Нам надо быть на одной волне, а ты раскрыла ему все карты. Мы и так с тобой на одном коне, и ничего я ему не раскрывала». По истории этого мира давным-давно произошло столкновение миров, открывшее возможность путешествовать между ними. Блин, я орать устала! А мне, наоборот, очень нравилась близость ее губ к моему уху, да еще на такой скорости. Все это пробуждало во мне что-то редко используемое. Короче, я просто выдала нас за пришельцев из другого мира. Он с ними и так очень часто встречается по сюжету. «Так что не ссы! Это вроде как правда, а вроде как и нет!» «Красиво! Как с квантами! Они вроде как одно, а вроде как и другое!» — восхитился я. «А я уж думал, что под его гипнозом спалил нашу контору!» Юля молчала, и я вновь сосредоточился на скачке. Охотник был впереди, и, несмотря на сгущающиеся сумерки, силуэт миссис наездником было легко распознать наша же производная, вовсе не требовала управления. Она словно знала, за кем нужно следовать, и сама выбирала путь. Несколько раз мы сходили с дороги и оказывались на пересеченной местности, но вскоре вновь возвращались на тракт. — Ты ничего так разобрался там! — прокричала Юля, обхватив меня руками покрепче. — Если б не твой пивной дождь, он бы зафигачил в меня чем-нибудь посильнее остолбенения. — Да ладно! — Спасибо, Жень! Ее губы коснулись моего уха. Вполне возможно, во всем виновата болтанка, но до этого Юля как-то удерживала их на расстоянии. Дальше мы скакали молча. Зад, ноги, а особенно... Короче, все тело гудело, звенело сильнее и сильнее от каждого толчка. Мне даже показалось, что здоровье прекратило восстанавливаться и стало убывать, но, скорее всего, это был какой-то психологический трюк. Вряд ли механика игрового мира такое предусмотрено. Наконец, охотник остановился и спешился. Догнав его, я дернул за поводья, и производная грациозно вкопалась рядом с миссией. Сперва, крепко выругавшись, спешилась Юля, а затем, сжав зубы, и я перекинул онемевшую ногу через седло и спрыгнул на землю. Рэмко хмуро смотрел на нас. — Вы что, на лошадь впервые залезли? Не — Не-не, — поспешил оправдаться я. Просто мы это, городские жители, в основном пешком ходим, да на стульях сидим. Ладно. Видите, вон впереди дом, в окнах свет, это и есть пасека. Нам туда. Я слышу несколько человек, что-то происходит. Возможно, мы успели, и Альт все еще там. Потом оценивающе посмотрел на нас и спросил. Вы мечом пользоваться умеете, городские жители, или носите для красоты? С тобой, охотник, мне не тягаться, но за какой конец браться, разберусь. Юля попыталась сказать грозно и уверенно, хотя с лица все еще не сошли муки от отбитого зада. «Да!» — я позволил себе туманный ответ и многозначительную паузу, незаметно растирая ягодицы. Охотник задумался и скомандовал. «Я пойду один. Так проще и безопаснее для вас. Когда все будет кончено, подам знак. Факелом в окне помашу. Только тогда подходите. До этого, что бы ни случилось, что бы вы ни услышали, оставайтесь здесь». «А если на нас кто-нибудь нападет? С ухмылкой спросила Юля. «Вы как-то дожили до сегодняшнего дня. Справитесь, я надеюсь. Ну или я услышу ваши предсмертные крики и, возможно, успею помочь. Иди давай, Леон Киллер!» Ремка недоверчиво посмотрел на Юлю, смачно сплюнул, а затем порылся в дорожных сумках Мисси, достал пару маленьких бутылочек и, выдернув пробки, осушил их в четыре глотка. Стимуляторами обдалбывается. и вешает пояснила Юля. «Сам понимаешь, возраст. Время сточило ударный механизм». И подмигнула мне. Охотник тем временем закончил с сумками, аккуратно вернув туда пустые бутылочки. Он что, стеклотару сдает? Может, война до нужды довела? Потом, пригнувшись, направился к дому, попутно проверяя ход меча в ножнах. «Что мы будем делать, когда спасем Альта?» Странно, но мне все больше и больше нравилось приключение, несмотря на возникающие сложности и травмы, и я не был уверен, что так уж хочу возвращаться домой в Питер. Успокаивало лишь одно – в любом случае нам не придется расставаться с Юлей. Возможно, оставалась лишь последняя драка перед возвращением, а мне страстно, как в детстве, хотелось блеснуть героизмом, защитить ее от врагов, принять на себя пулю, фу, стрелу, ну или кувшин пива, если вдруг Ремка плеснуть вздумает. Юля тем временем ковырялась в своей поясной сумке. «Так, эликсир возвращения в этот раз все еще при мне, поэтому спасаем художника и домой. Мыться, бриться, похмеляться. В смысле, отсыпаться. Мы разве так и будем здесь стоять? Садись. Даже если земля холодная, простатит тебе не грозит. Тут. А вдруг ему понадобится наша помощь? Ха, ты серьезно?» Юля улыбнулась и оценивающе взглянула на меня. Да он за свою вымышленную жизнь монстров, людей и нелюдей убил больше, чем больше, чем ты интегралов посчитал за жизнь. Их не считают, их берут, ну или вычисляют, определяют. На самом деле я не был уверен в морфологической правильности своего утверждения, как и не уверен, что правильно использовал сейчас фразу «морфологическая правильность утверждения», но жутко хотелось возразить. Я тебе, Жека, по секрету скажу, что и берут-то на самом деле тоже не интегралы. Юля, чуть ли не в первый раз, звонко рассмеялась. Именно громко, так, что я инстинктивно метнулся к ней и прикрыл рот рукой, сам оторопев от такой решительности. Она тут же затихла, напряглась в моем полуобъятии и как-то сердито посмотрела на меня. А может быть и не сердито. Пойди ее разбери. Я стушевался, переборол желание и убрал руку. Отстранился. «Тихо ты, услышат!» — проворчал. «Еще раз так сделаешь?» она не закончила. Я отвернулся, типа смотрю, что там у дома происходит, не желая выдерживать ее взгляд. Не успела пойманная птица счастья расправить крылья в левой части груди, как я ее упустил. А у дома, хоть и было по-прежнему тихо, но мне показалось, я заметил несколько отблесков, словно чей-то меч сражался с лунным светом. Да, здесь определенно время текло очень быстро, Пока мы разговаривали, сумерки уже сдались ночи, и в небо выкатилась бледная монета луны. — Ладно, Юль, пойдем. тыл прикроем нашему волосатому другу. — Достань меч заранее, иди за мной, не разговаривай. Увидишь кого-то, стукни меня по спине. Нежно стукни, как на любимый калькулятор нажимаешь, и не той рукой, в которой меч. — Хватит тебе, я вообще-то в армии служил. Это тебе не в игры играть. «Да я, когда дело твое читала, еще удивилась, что туда ботанов раньше брали. Или ты так, писарем в штабе, отсиделся?» Вместо ответа я двинулся к дому, наплевав на предыдущую инструкцию Юли. Внутри нарастала, накипала, выжигала грудь потребность действия, желательно героического. Несмотря на мои ожидания, девушка не одернула, не заставила остановиться и не влезла вперед. Судя по звуку шагов, смирно пошла сзади. Аккуратно перемахнув каменную изгородь по пояс высотой, я крался по полю, не знавшему сельскохозяйственной заботы. Правда, то там, то тут перед домом торчали деревья, похожие то ли на сливы, то ли на яблони, а может и груши. Я хоть и ботан, но в ботанике не силен, Да и фиг разберешь ночью. И днем ты их спутаю с 90-процентной вероятностью. Но если это пасека, то где-то должны быть пчелы. А что нужно пчелам? Правильно, пыльца, нектар. Медведи. Хотя нет, последние его как раз жрут. А плодовые деревья цветут и помогают мед делать. Все логично. Все логично. Кроме того, что, участвуя первый, нет уже второй раз в боевой операции, я думаю о пчелах и нектаре. Винни-пух, мать его. И тут в доме бахнуло. Звучно так. С треском разламывающихся досок. А следом раздались крики, послышался топот, лязг железа, Глухие удары. Загорелся ёшкин дом. Выругалась Юля из-за спины и бросилась вперед. Дом был продолговатый со стороны фасада, похожий на букву «Ш». Мы подбегали к нему с края, а бой шёл в центральном крыле. Добравшись до стены, Юля вжалась в нее спиной и осмотрелась. Рядом валялось бездыханное тело в темной одежде. Наш друг постарался не иначе. Опять громыхнуло. Откуда-то сверху вылетели доски или ставни. У нас невольно подкосились ноги от ударной волны. «Слишком много шума! писец какой-то начался!» — крикнула Юля, затем погрузила руку в поясную сумку и протянула мне бутылек с эликсиром. «Лучше подожди здесь или вали домой, ты не при делах, не обязан подыхать!» Не дождавшись ответа, она сунула его мне в карман и метнулась в сторону центрального крыла, из окон которого уже то и дело вырывались языки синего пламени, не как от пожара, а другой природы. Признаюсь, на меня напал соленый, потный страх. многие оправдывали мою фамилию, стали мягкими и еле держали. Юля пробежала метров пять или шесть, как между нами из темного проема двери, которую я и не замечал до этого, выпрыгнул одетый в черное силуэт. Высокий, худой, скрюченный, в руках блестели длинный меч и нож. Здесь время опять вдруг включает замедленный режим — Я понимаю, что фигура кинулась к Юле слишком быстро, нападая со спины так, что девушка не имеет шанса даже заметить. Я делаю несколько шагов, таких длинных и быстрых, на которые только способен, и вот уже, казалось, нагоняю его. Синевой огня мелькнула сталь. Юля коротко вскрикнула, на полушаге она падает, я, не раздумывая, всаживаю свой меч в спину черной фигуре. Лезвие входит под углом снизу вверх от поясницы, наверное, пробило грудную клетку изнутри. Рука лишь раз почувствовала сопротивление. На нем не было доспехов, а меч действительно был отличным. Я услышал затяжной булькающий хрип, и тут время стало отыгрывать позиции. Не ожидая этого, я не удержал равновесия и упал на только что убитого врага, даже не успев вытащить из него оружие. Юля стонала рядом, мы свалились ей на ноги. «Жива, Юль, Юль!» Слишком сильно схватил ее за плечо, пытаясь увидеть лицо. «Блин, а! «Фу, потерпи, родная, сейчас перевяжу! Или что тут нужно сделать? Эликсиры есть!» «Воды! Из инвентаря! Вина! Курицы!» Я всмотрелся в девушку. «Здоровье осталось на один или два процента!» «Быстрее! критонул и кровотечение поставил, сука!» Время продолжало подло бежать в привычном темпе, поэтому пришлось компенсировать это скоростью мыслей и реакции. Я мигом нырнул в инвентарь, даже не поняв, как именно это сделал. нашел несколько бутылок. Тут же извлёк их и, срывая пробки, стал вливать в Юлю. Она лишь приоткрыла рот, а я запрокинул ей голову. Одна бутылка в доме все еще громыхала. Кто-то кричал, но уже не так часто. Вторая... Что у меня есть еще? Яблоко и курица. Я вспомнил, что лечебные эликсиры только для охотников. Значит, лечить этим. Вытащил яблоко и окорок. Увидел, как округлились ее глаза. Ну что ж, положимся на игровую механику. Поднес карту, рту, она откусила. Раз, второй, третий, нет яблока. На, это курица, говорю. Дурак, это хавается. Удивительно наблюдать, как смертельно раненый человек шутит и при этом поглощает целый праздничный ужин. «Здоровье выправилось до двадцати процентов!» Все, выживу, отстань!» — прошептала она. «Ремка!» — раздался протяжный мужской крик в доме. «Помоги!» — Юля едва заметно мотнула головой в сторону боя. Скрепя сердце, я оставил раненую девушку и в несколько шагов приблизился к окну, осторожно заглянув внутрь. Диспозиция была следующей — В широкой зале в хаотичном порядке были разбросаны тела и обломки деревянной мебели. В углу слабо догорало что-то похожее на стеллаж. Массивная люстра на длинной цепи до сих пор раскачивалась под потолком. Поэтому внутри зала из-за такого динамического освещения казалось, будто ты на корабле и болтаешься на волнах. Живых я не заметил, трупа охотника тоже. Поэтому, зачем-то набрав побольше воздуха в грудь, влез внутрь. Из помещения вело несколько выходов в другие комнаты и широкая лестница наверх. По вновь раздавшимся крикам и глухим ударам, а также по паре раскиданных по ступенькам трупов, я догадался, где сегодня танцуют. Миновав лестничный пролет, я замер в дверях очередной обширной комнаты. Странно. Со стороны дом не выглядел таким большим, а изнутри здесь хоть балы проводи. Комната, в которой отчетливо пахло аммиаком, была абсолютно пуста, за исключением массивного аппарата посередине. Нагромождение металлических контуров, стеклянных светящихся полусфер, дымящихся колб и сосудов венчал кристалл размером с двухлитровую бутылку, закрепленный в раме площадью в одинарный дверной проем. Рама медленно вращалась относительно нескольких осей. Устройство было похоже на какое-то перпетум мобиле, Вечный двигатель из отдела идиотских сувениров для взрослых. Рядом стоял мужчина в длинном черно-синем кафтане или балахоне с многочисленными узорами. Смотрелось стильно, надо признать. В руках у него был слегка изогнутый посох, по всей длине которого светились вычурные руны. Перед ним на коленях сидел Альт, и я безошибочно узнал его по малиновому камзолу — ух ты, какое слово я вспомнил! — и действительно идиотскому берету с заткнутым пером. «Мужик с посохом, маг, очевидно, он-то и раскидывался разноцветным огнем, был мне очень знаком. Чуть напрягшись, я всмотрелся в него, пока в воздухе не засветилось имя. Точно! Это же Бенджамин! Мой сокамерник! Соклеточник!» Только сейчас на его лице не было синяков и садин, лишь некоторая серость кожи выдавала усталость и изнеможение, или просто свет так падал. Метрах в пяти от них, у стены, в опасно выглядевшей стойке, Замер Рэмка с мечом в руках. «Не входи!» — крикнул он мне, даже не взглянув. А вот Бен рассматривал меня с любопытством. «Ну, здорово, друг!»